Глава 17. В конце июня закончился десятый класс. С учетом обстоятельств успехи были сногсшибательные, если не считать тройки по алгебре. Тройку, конечно, поставили только из жалости. В классе с углубленным изучением в конце года двойки не полагались. Благодаря ежедневной помощи Клэр я получила высший бал по английскому. истории, мировой художественной культуре, биологии и даже испанскому. Что учёба? попроси она меня сходить на футбол, я и то согласилась бы. Праздновать такое событие Рон повез нас в Mussend Frank, ресторан прямо на Голливудском бульваре. Раньше я его не замечала, хотя он расположился совсем рядом с нашей последней квартирой. Мы припарковались сзади. И прошли по лестнице с блестящими медными перилами. В с т а р о м о д н о й к у х н е хлопотали повара. Пахло тушеным мясом и мясным рулетом. Так как должно пахнуть время, обстоятельно и сытно, мы гуськом проследовали мимо видавшие виды деревянные стойки, где посетители читали в райете е л и б и ф ш т е к с и мясо на косточке. От гриля поднималось тепло, вокруг сновали пожилые официанты в красно-зеленой форме. Словно ты попал в петлю времени, кадр двадцать седьмого года. Охватило приятное ощущение безопасности. Мы устроились в дальнем зале. Рон представлял нас многочисленным знакомым. Моя жена Клэр. На секунду я подумала, что он добавит и наша дочь. Но он сказал и Астрид, друг семьи. Я заглушила острое разочарование мыслью, что Марвел вообще не потрудилась бы меня представить, а Амелия с ней вообще было чудом, если тебя покормили. Я пила безалкогольный Шерли Темпл, а веселая Клэр шепотом называла имена кинозвезд. В реальной жизни они выглядели далеко не так эффектно, просто одеты ниже ростом. Ужинают как обычные люди. Недалеко от нас сидел с приятелем Джейсон Робертс и двое скучающих детей. Мужчины говорили о делах, а дети швырялись друг в друга шариками из хлебного мякиша. Клэр и Рон р а с п и л и бутылку вина, и Клэр дала мне попробовать из своего бокала, о на все время трогала Рона, касалась его волос, рук, и плеча. Я ревновала. нежелала ни с кем ее делить, понимала, что это н е е с т е с т в е н н о е и нормальные дочери не ревнуют мать к отцу. Нормальные дети хотят, чтобы родители поскорее куда-нибудь свалили. Рон достал что-то из кармана, не разжимая гладкую ладонь. Презент за успехи. Положил мне на тарелку обтянутую алым бархатом коробочку сердечко. Внутри оказался г р а н ё н ы й кулон лавандового цвета на золотой цепочке. Каждой девушке нужны украшения. Клэр застегнула подарок у меня на шее. Аметист прекрасный лекарь, прошептала она мне на ухо и чмокнула в щеку. Отныне только хорошее. Рон наклонился, и я позволила себя поцеловать. От неожиданного подарка на глаза навернулись слезы. Принесли заказ. Я смотрела, как они едят. Темные блестящие волосы Клэр на щеке, ее большие ласковые глаза, гладкое лицо Рона. б и ф ш т е к с и белое вино ударили в голову. И я представляла, что я на самом деле дочь Клэр и Рона Ричардс. Кто я? Настоящая Астрид Ричардс. Хорошо у ч у с ь естественно пойду в колледж. И ослушала их смех, что-то про Ельские деньки, хотя Рон тогда был женат, он бросил жену Ради Клэр. Вообразила себя в Еле, по колено в шуршащей листве, в теплом пальто из верблюжьей шерсти. а у д и т о р и и с темными деревянными панелями на стенах, слайды работы Давинчи. На третьем курсе поеду в Тоскану. В родительский день Клэр с Роном придут меня навестить. Клэр в жемчугах покажет, в каком общежитии жила много лет назад. Коснулась аметиста на шее. Отныне только хорошие. Почти все лето Рон где-то пропадал. Когда приходил домой, Клэр стирала его одежду и готовила кучу еды. Он куда-то звонил, работал на ноутбуке, встречался с коллегами, проверял сообщения и снова уезжал. Клэр выбивала из колеи, когда он едва вернувшись, вновь исчезал. Но по крайней мере она перестала расхаживать по ночам. Почти каждый день облачалась в перчатки, огромную соломенную китайскую шляпу и работала в саду. Занималась помидорами, которых насадила четыре вида. желтые и красные черри, продолговатые рома для итальянского соуса и круглые бифштексы размером с голову младенца. По субботам мы добросовестно смотрели передачу о садоводстве. к л э р п о д п и р а л а колышками в ы с о к и й дельфиниум, срезала крупные розы, каждый день пропалывала сорняки и после заката поливала грядки. Наполняя воздух ароматом влажной горячей земли, шля п а с острым в е р х о м парила среди клумб, как б а л е й с к и й храм. Иногда я ей помогала, но в основном рисовала под китайским вязом. Она пела песни, которые выучила в юности: про Джона ячменное зерно и я р м а р к а в Скарборо. Поставленный голос был гибким, как кожа. точным, словно лезвие метателя ножей. Пела она или говорила, в нем неизменно сквозили изящество и акцент, к о т о р ы й я сперва приняла за британский, а потом поняла, что это старомодный американский, как в кино тридцатых годов, где можно спокойно сказать грандиозно. Слишком классическое, говорили ей на пробах. Речь шла не о возрасте. Просто слишком красиво для нынешнего времени, когда все, что продержалось больше полугода, списывается в утиль. Я обожала слушать ее пение и рассказы о детстве в городском пригороде в Коннектикуте, которое казалось мне сказочно прекрасным. Когда она уходила на прослушивание или на хореографию, я шла в ее спальню, причесывала волосы серебряной щеткой. трогала одежду в шкафу, простые и изящные, как ваза, хлопчатобумажные платья, акварельные шелка. понюхала на туалетном столике л я д дю том в матовом флаконе с изображением голубков и надушилась на запястьях и за ушами, дыхание времени. посмотрела на себя в зеркало. Волосы цвета матового небеленого шелка, слегка вьющиеся на лбу, зачесаны на к о с о й пробор и назад. Клэр и ее парикмахер сказали, что челка мне не идет, а я и не знала. Повертелась перед зеркалом, шрамы почти исчезли, п о жалуюсь сойду за красивую. На шее мерцал аметист. Прежде я бы спрятала его в носок и засунула. В ботинок в шкафу. Однако в этом доме д р а г о ц е н н о с т и носили. Если у женщины есть украшения она их носит, объяснила Клэр. Теперь они у меня были. Девушка с драгоценностями. Я примерила перед зеркалом двойную нить жемчуга, потрогала пальцами глянцевитые гладкие бусины и застежку кораллового цвета. Жемчуг был не белым. от теплого светло-бежевого оттенка с узелками между бусинами, чтобы, если порвётся, потерять только одну. Хотелось, чтобы и в моей жизни были такие же узелки, и всё не развалилось бы, даже если порвётся. Ужин в восемь? Грандиозно! Обратилась я к своему отражению, как Кэтрин х э б б е р н накручивая жемчужную нить на пальцы. На бюро у Клэр, рядом с семейной фотографией, стоял мой снимок в рамочке из монетного серебра. Еще никто не вставлял мои фото в рамки и не ставил себе на стол. Я подышала на стекло и вытерла краем футболки. Она сделала этот снимок пару недель назад на пляже. Я щ у р и л а с ь в объектив. На чем-то смеялась, волосы бледнее песка. Клэр не вставила в рамку свой собственный снимок. Человек невидимка в длинном парео, солнцезащитных очках и китайской шляпе. Раздевалась она только, когда шла в воду. Плавать не любила, заходила чуть выше коленей. Знаю, это смешно, но мне все время кажется, что меня засосет в море. Не единственный ее страх. Она боялась пауков, супермаркетов и не сидела спиной к двери. Плохая цы. Ненавидела фиолетовый цвет, числа четыре и восемь, не переносила толпы и шумную соседку миссис Кромак. А я-то еще считала себя т р у с и х о й Клэр дала бы мне сто очков форы. она подшучивала над своими страхами, но то были шутки, когда человек думает, что смешно, и ты притворяешься, что тоже так думаешь, а внутри тебе не до смеха. Все актеры суеверны, говорила она. Она проверила моё имя с помощью н у м е р о л о г и и 5 0 т о ж е что тридцать Я обладала силой властвовать над людскими массами. У неё тридцать тоже что двадцать семь. Жезл, число мужества и силы, а до брака д в а или четыре очень неудачное. Так что Рон спас мне жизнь. Нервно засмеялась она. Я не представляла, что значит властвовать над людскими массами, и совсем к этому не стремилась. Но если ей нравится так думать, то и ладно. Я помогала увеличивать хорошую ци. Однажды мы купили квадратные зеркала. и залезли на к р ы ш у чтобы закрепить их на черепицу со стороны дома миссис Кромок. Серьезно, чтобы плохая ц и старые кошелки отражалась обратно. Над парадной дорожкой перед домом были устроены шпалеры с розами. И Клэр не нравились люди, которые не желали под ними проходить. Только добродетели любовь могут пройти подаркой из роз. Она не любила, когда в доме появлялись черного хода не разрешала мне носить черное первый раз когда я что-то такое надела она заявила черный цвет Сатурна детям не благоприятно я убрала жемчуг в футляр и спрятала под шарфики в левом верхнем ящике комода большинство драгоценностей она хранила в бумажном пакете в морозильнике думая что там их не найдут грабители Однако жемчуг замораживать было нельзя. В двух правых ящиках лежало шелковое белье светлых п о л у т о н о в цвета шампанского, розовые ракушки и льдистые г о л у б о е комбинации и ночнушки, подходящие друг другу бюстгальтеры и трусы. Все тщательно сложено тут и там сошес ароматными травами. Ящиком ниже аккуратные стопки футболок. б е л а я и ц в е т н а я селадоновые, розовато-лиловые, серо-коричневые. Слева шорты и легкие свитера, внизу большие платки. На шкафу зимняя одежда в чехлах с молниями. Склонность к порядку и ритуалам была одной из самых привлекательных для меня черт Клэр. Все эти ее календари и правила. Она знала, например, когда убирать зимние вещи. Я приходила в восторг: порядок, изящество и эксцентричность, маленькие женские секреты, мешочки для стирки нижнего белья и сочетающиеся лифчики и трусы. Она выкинула мои дырявые, еще от стар, и купила все новое в универмаге, обсуждая с пожилой продавщицей фасоны без гальтеров. Я хотела атласные с кружевами. ч ё р н ы й с изумрудным, но Клэр мягко о т к а з а л а и я притворилась, что она моя мать, и немного п о к а п р и з н и ч а л а Клэр сделала новые профессиональные фотографии крупным планом. Мы отправились забирать их в Голливуд, в ателье на Бульваре Кахуэнга. На снимках она выглядела совсем другой, сосредоточенной и оживленной, в жизни же была тонкой, мечтательной. вся из острых углов, как мадмуазель и Пикассо. Фотограф, старый заспанный арменин, считал, что мне тоже надо сфотографироваться. е ё можно на подиум, заявил он Клэр, и не такие ходят. Моя рука инстинктивно потянулась к шрамам. Разве он не видит, какая я уродина? Клэр улыбнулась, погладила меня по волосам. Хочешь? Нет, тихо ответила я, чтобы фотограф не услышал. Мы подумаем, сказала она. По дороге к машине в жарком м а р е в е с е р о г о с л о в н о голубиное крыло дня, нам попался старый попрошайка хиппи, с седой шевелюрой и зеленой армейской сумкой на груди. Какой-то прохожий оттолкнул плечом протянутый к нему бумажный стаканчик и перешел улицу. Хиппи был недостаточно напорист. Я вспомнила, как стреляла мелочь на парковке перед винным магазином. Но то было иное. Я не алкаш, и не наркоманка. Мне всего пятнадцать, а он загубил свою жизнь. Эй, помогите человеку! Я была готова вступить на проезжую часть и сбежать от этого пугала, но Клэр внимательно его оглядела. Она не умела игнорировать людей. Помогите, мадам! Дайте хоть что-нибудь. Загорелся зеленый. Клэр высыпала из кошелька на ладонь мелочь. Она ничего не понимала в бродягах. Стоит проявить к ним талику сочувствия, прицепится как репей. Клэр видела только его худобу и хромоту. Вероятно, задела м а ш и н о й когда попрошайничала у светофора. Мать пригрозила бы вытолкать его под автобус. А Клэр была добрый и верила в единство душ. И писунул деньги в карман. Вы настоящий человек. Когда дела плохи, никто тебе и в глаза не посмотрит. Кинул на меня осуждающий взгляд. Мне все равно, подадут или нет, но я хочу, чтобы смотрели в глаза, понимаете? Да, ответила Клэр. В ее голосе журчал прохладный ручей, и слышалось тепло рук. Всю жизнь пахал и надорвал спину, а на работе никогда не пил, никогда. Я верю. Снова загорелся красный. Я была готова потянуть Клэр прямо под машины, куда бы мы ни шли. Люди кормили ее историями своей тяжелой жизни, видели, что она слишком воспитанная, чтобы взять и уйти. Он п р и д в и н у л с я Она, вероятно, была первым за много дней нормальным человеком, который стал его слушать. Работу я еще найду, продолжал он. В нос ударил его запах. Либо он сам обоссался, либо помог кто-то другой. На всем насрать. Не всем. Клонящиеся к закату солнца зажгло пламенем кончики темных волос Клэр. Вы настоящий человек. Такие теперь не в моде. Всем нужны машины. Бродяга дышал смрадом ей в лицо, а она из вежливости не отворачивалась, не хотела обидеть. Он, как все подобные типы, сразу ее раскусил в смысле, ну сколько человек надо, чтобы жарить гамбургеры? Немного или, может быть, наоборот? Она неуверенно улыбнулась и откинула с лица растрепавшиеся на ветру волосы. Снова загорелся зеленый, а мы так и стояли на углу сансет и кауэнги. Люди обходили нас точно яму в асфальте. Он еще больше п р и д в и н у л с я и и н т и м н о понизил голос: "Вот вы, видите во мне мужчину?" в ы с у н у л язык в щель от недостающего зуба. Она вспыхнула и смущенно пожала плечами. Разумеется, нет. Хотелось спихнуть его с тротуара. Раньше женщинам нравился, пока работал. Я видела напряжение на ее лице. Клэр хотела отступить, но боялась обидеть. Теребила конверт с большими глянцевыми фотографиями, за которые только что отвалило 200 долларов. Из проехавшего мимо черного к о р в е т а д о н ё с с я Рэп: "Вы хорошая женщина, но вы бы передо мной не р а з д е л и с ь так?" Она м я л а конверт, подражающему лицу проносились противоречивые эмоции. Я не, я вас не виню, только не разделись бы. Какой же печальный был у него вид. Я взяла ее за руку. Клэр, нам пора. Однако она уже попалась на крючок. Бродяга успешно задурил ей голову. Я скучаю по женщинам, их запаху, вот как у вас. Не знаю, что за духи. Дыхание времени здесь было так же неуместно, как полевой цветок в зоне боевых действий. Я поразилась, что он унюхал его сквозь собственную вонь, и все же я его понимала. Мне тоже нравилось, как она пахнет. Я была готова сколько угодно сидеть на ее постели, когда она заплетала мне французскую косичку и вдыхать ее аромат. Спасибо. пролепетала она. В этом вся Клэр. Она боялась обидеть человека, даже если он старый бродяга. Можно понюхать ваши волосы? Она побледнела, не умела отказывать. Он мог делать все что угодно, и она не знала бы как его остановить. Не бойтесь, сказал он, поднимая руки с толстыми, словно рог н о г т я м и Вон сколько людей кругом. Я вас не трону. Она сглотнула, кивнула и зажмурилась, а он осторожно взял кончиками пальцев прядь волос, как будто цветок, вдохнул и улыбнулся. Ее шампунь пах розмарином и гвоздикой. Спасибо, прошептал он и отошел, не оборачиваясь. Клэр повела меня на выставку Кандинского в музее искусств. Мне никогда не нравились абстракционисты. Мать с приятелями приходила в восторг от черных полотен с узкими белыми полосками или больших красных квадратов. Меня же привлекали картины, которые что-то изображали: игроки в карты Сизанна или башмаки Ван Гога, крошечные м о г о л ь с к и е миниатюры и вороны, камыши и журавли японской чернильной живописи. Но если Клэр хочет сходить на Кандинского... п о й д ё м на Кандинского. Перед музеем я несколько п р и о б о д р и л а с ь Знакомая площадь, фонтаны, мягкий свет, приглушенные голоса. Я ощущала себя здесь как стар в церкви, спокойно и приподнято. Кандинский был не так уж и абстрактен. Я различала русские города с маковками церквей, пушки в с а д н и к а в с пиками, трое в ряд. И дам в длинных платьях с высокими прическами. Цвета чистые, как картинки в детской книжке. В следующем зале изображения расплывались. Чувствуешь движение? Клэр указала на большое острие на полотне. Наконечник указывал вправо, а широкая часть влево. Ее руки следовали за линиями, как стрела. Смотритель следил за ее взволнованными движениями в опасной с его точки зрения близости к картине. Мис, она вспыхнула и извинилась, как в первый раз в жизни проспавшая урок отличница. Потянула меня обратно на скамью, где можно спокойно жестикулировать. Я хотела почувствовать то же, что и Клэр, почувствовать то, чего нет, чего может быть нет. Видишь, не громко говорила она, поглядывая на смотрителя. Желтая приближается, расширяется, а с и н е е о т д а л я е т с я и с ж и м а е т с я Красное, желтое, темная зелень, расширяющиеся, сужающиеся неподвижные озера с кровоточащими краями. Мимо, словно вдоль витрины магазина, прошли о б н я в ш и с ь за плечи парень с девушкой. Видишь? Как он отступает от рамы, чтобы получился асимметричный край. Она указала на полоску лимонного цвета слева. Раньше я слышала в музеях подобные фразы и всегда думала, что произносят их с целью произвести впечатление на друзей. Но это была Клэр. Она на самом деле старалась объяснить. Я уставилась на полотно. Острое полоска. В Кандинском происходило столько всего сразу, что рамы с трудом удерживали в себе содержимое. В следующем зале Клэр остановилась перед серией карандашных набросков: линии на бумаге, углы и окружности, разноцветные палочки разной длины и кружочки. Как каракули, которые выводит рука, когда разговариваешь по телефону. Видишь это о с т р и е Она указала на острый карандашный угол, а затем махнула рукой в сторону массивного полотна вдали. Видишь? Астрея занимала на полотне центральное место. Она показывала разные элементы карандашных набросков: круги, дуги, и я о т ы с к и в а л а их в финальной композиции: пылающие красные и глубокие синие. Он с самого начала придумал все элементы. Наброски представляли идею по частям, как отдельные ключи, каждый из которых нужен, чтобы открыть сейф. Если наложить их друг на друга и посмотреть на свет, получится финальное полотно. Я была потрясена. Рука об руку мы гуляли по выставке, находили повторяющиеся детали абстрактных всадников, башни. разнообразные углы, меняющиеся при наложении фигур цвет. Именно это чувство порядка и идеи, п р и н е с е н н ы е сквозь годы, поставило меня на колени. Я села на скамью, вынула блокнот и попыталась изобразить основные формы: острые углы, дуги, как ход часов. Ничего не вышло. Нужен был цвет, чернила и кисть. Я сама не знала, что нужно. Представь, какого труда стоило собрать все в одном месте, заметила Клэр. Годы на то, чтобы уговорить частных владельцев предоставить полотна. Сознание Кандинского, разбросанное по всему свету, а потом собранное воедино. Каждый владел лишь кусочком головоломки, и только на подобной выставке. можно увидеть целостную картину, наложить рисунки один на другой и на свет посмотреть, как они соотносятся. Это давало надежду, что однажды в моей жизни тоже появится смысл, если соединить вместе все ее составляющие. Мы дважды в неделю х о д и л и туда весь остаток лета. Клэр купила масляную пастель. чтобы я могла спокойно работать с цветом, не нервируя смотрителей. Мы проводили целый день в одном зале перед одним полотном. Такое в моей жизни было впервые. Картина, написанная в 1913, предугадывала первую мировую. Он очень тонко чувствовал, понимал, что скоро начнется, сказала Клэр. Чернота, пушки, дикость. Настроение столь жестокое и темное, конечно, пришлось рисовать абстракции. Возвращение в Россию, буйство авангарда, и с г у щ а ю щ е е с я подозрение, что этому цветению скоро придёт конец. Двадцатые годы, Баухаус, прямые линии, геометрические фигуры. В такое время не даёшь себе воли, ищешь основу, структуру. Я прекрасно его понимала. Наконец переезд в розовый, голубой, лавандовый Париж. Впервые за многие годы органические формы. Каким должно быть облегчением стал этот город с его красками и возможностью снова быть мягким. А как бы я изобразила наше время: сверкающие машины и раненая плоть, джинсы и неровные собачьи зубы, осколки зеркала, пожары. Оранжевые луны и гранатовые сердечки. Осенью я снова пошла в класс с углубленным изучением. Клэр убедила, что оно того стоит. Конечно, класс с углубленным изучением. Конечно, носить драгоценности. Конечно, уроки живописи в музее искусств. Конечно. У стой студии в цокольном этаже музея мы дожидались преподавательницы мисс Триш и и д э й Мои потные от волнения ладони сжимали папку для рисунков. Подарок Клэр. Она хотела записать меня во взрослую студию. Подросткам предлагали только кружки по фотографии, видео и росписи по ткани. Поговорим с руководителем, заявила Клэр. Вошла маленькая женщина средних лет с коротко стриженными волосами, брюки цвета хаки и черные очки в роговой оправе. Устала посмотрела на нетерпеливую мамашу и избалованные дети, которые требовали особых условий. Я буквально сгорала со стыда, а Клэр повела себя на удивление деловито. Мисс Дей бегло пролистала мои реалистические рисунки. Клэр на диване м о л о ч а й и Кандинские с выставки. Где вы учились? Я покачала головой. Нигде. Она просмотрела папку до конца и вернула ее Клэр. Хорошо, попробуем. Каждый вторник Клэр вечером привозила меня в музей, уезжала домой, а через три часа возвращалась. Я чувствовала себя виноватой, как будто я ее использую. Голос матери внутри говорил: не м е л и ч и пухи, она хочет, чтобы ее использовали. Но я противилась, хотела быть как Клэр. то кроме Клэр отдал бы меня в студию и тратил бы на меня каждый вторник. На занятиях показывали, как делать раму, натягивать и грунтовать холст. Мисс Дей учила экспериментировать с цветом и м а з к а м и Кисть продолжение руки, свидетельство твоего существования, выразитель твоей личности, уверенности. Рисовали натюрморты, цветы, книги. Некоторые дамы в группе отваживались только на мелкие цветочки. Мисс Дей велела делать крупнее. Я рисовала цветы размером спицу и красное полотно клубники с зелеными треугольничками семенами. Мисс Дей была скупана похвалу и прямо линейна в критике. На каждом уроке доводила кого-нибудь до слез. Моей матери такие нравились, мне тоже. Я тщательно редактировала письма в тюрьму. Привет, как ты? Что сейчас пишешь? Рассказывала об оценках, саде, уроках живописи, запахе Санта-Ана, выгоревшем пейзаже на я б р ь с к о й хандре и укорачивающемся дне. Про пятерки и что ты королева бала. Посылала небольшие акварельные рисунки размером с открытку. У нее там мало места. ей понравился период Кандинского и мои новые работы. Я отправила серию карандашных набросков на тонкой л о щ е н о й бумаге. Автопортрет слоями. Линия здесь, линия там, по одной. Надо догадаться и сложить их один на другой. Я больше не облегчала ей задачу. Пусть потрудится. Мать писала, что ее стихи опубликовали в к и н ь о н Ревью. и поэтическом выпуске "Зизивы". По моей просьбе Клэр отвезла меня в книжный суп на Сансет Стрип и купила то и другое. Там было длинное стихотворение про бег в тюрьме. Бег занимал значительную часть ее дня. Если она не писала, то бегала по дорожке 5 десят а то и сто миль в неделю. Каждые четыре месяца снашивались туфли. иногда ей давали новые, а иногда нет. У меня родилась идея. Я сделала на а к с е р о к с е десять копий стихотворений и использовала их для рисунков. Садилась за столом в красно-белой кухне и рисовала масляной пастелью поверх ее слов. Чувство бега, бессмысленная рутина, как ее мысли. За запотевшим кухонным окном ш е п т а л дождь. к л э р с и д е л а рядом с чашкой мятного чая. Расскажи мне о ней. Что-то не давало мне распространяться о матери. Клэр было любопытно, как и всем: учителям в школе, Рэю, Джоан Пилер, редакторам маленьких литературных газет, поэты в тюрьме, парадокс. Я не знала, что сказать. Она убила человека, она моя мать. Я не знала, п о х о ж а я на нее или нет. Обычно не хотелось ничего говорить. Лучше, чтобы Клэр была отдельно от матери, на другой странице, и только я могла бы наложить их друг на друга и поднести к свету. Клэр перечитала стихотворение пробег. Финишная прямая через двадцать лет. Часы без стрелок. Потрясающие слова. Жизнь в тюрьме. Невероятно, три года позади утоптана земля. Она очень мужественная. Как она это терпит? Она живет в своей голове. Это замечательно. Клэр погладила кружку, словно щеку ребенка. Если бы я так могла. Я радовалась, что не может. Происходящее ее задевало. Может, слишком? Ну и ладно. Клэр не могла мысленно перевернуть в с ё с ног на голову и придумать хороший конец. Я посмотрела на стихотворение матери в Киньон Ревью. Примечательно, что она всегда выступала г е р о и н е й изгнанницей, одиноким воином, не злодейкой. Это и отличает настоящего художника, вздохнула Клэр. Он своим творчеством создает мир заново. Ты тоже настоящий художник, актриса, поправила она. Да и то н и кудышное. Я уже посмотрела пару картин с ее участием. Она казалась в них такой прозрачной, что аж сердце р в а л о с ь Я бы побоялась быть столь беззащитной. Последние три года наоборот наращивала кожу, чтобы не истекать кровью всякий раз, как за что-нибудь зацеплюсь. А она ежедневно обнажалась, снимала с себя слой за слоем. В одном фильме она играла трепетную жену профессора, в другом брошенную возлюбленную из XVIII века в монастыре. Ты потрясающая актриса. Клэр пожала плечами и углубилась во второе стихотворение про тюремную драку. Мне нравится буйство твоей матери, ее сила. Восхищаюсь. Я обмакнула в чернила маленькую кисть для сумиэ и несколькими дугами и линиями изобразила т ё м н о е пятно. Буйство. Клэр, что ты знаешь про буйство? Сила? Ее не хватит, чтобы перестать быть фоном для моих рисунков. Ее слова просто мой холст. Как-то после школы теплым полусонным туманным днем Клэр встретила меня на крыльце. Мне дали роль, прокричала она, прежде чем я успела пройти п о д а р к а й и с розами. Она откинула голову, подставляя шею не жаркому зимнему солнцу. Ее смех брызгал, как гейзер. Бросилась меня обнимать и целовать. Звонила Рону в Россию на Урал. Где он снимал научный конгресс телекинетиков, не дозвонилась, и даже это не погасило радость. Открыла тетенж, которая для особых случаев всегда стояла в холодильнике. Пена полилась через край на стол, на пол. Выпили за новую работу. Роль была небольшой, но интересной. Клэр играла элегантную пьяную жену главного героя. В длинном платье и бриллиантах. Дело происходило на вечеринке. Нужно было часто есть и пить, и не перепутать, что зачем, чтобы потом можно было смонтировать. Как всегда, чья-то одинокая жена, вздохнула она. Что это пожизненная амплуа? Ее взяли, потому что режиссер знал Рона, а прежняя актриса в последнюю минуту сломала ключицу. И им нужен был кто-то такого же роста и типажа, кому пошло бы декольте. У меня несколько слов с главным героем, пояснила она. Это они не могут вырезать. Роль была маленькая, пять строчек. Две сцены спустя женщину обнаруживали мертвой. Я помогала ей репетировать, изображая партнера. Самым сложным, по ее словам, была еда. Клэр запомнила все со второго раза, однако настояла, чтобы мы прогоняли диалог снова и снова. Она тщательно заучивала, на каком слове сделать паузу и пригубить вина, когда именно приподнять вилку, какой рукой и насколько. Сцены с едой самый кошмар. Все должно совпадать. Пять строчек репетировали неделю. Такого перфекционизма я никак не ожидала. Думала, актеры просто становятся перед камерой и играют. В день съемок грим назначили на шесть утра. Клэр сказала мне не вставать, но я все равно поднялась и сидела с ней, пока она готовила себе смузи с белковым порошком, спирулиной, пивными дрожжами и витаминами Е и С. Она была очень бледной, молчаливой и сосредоточенной. Сделала дыхательные упражнения обезьяна. Попела китайские слоги на выдохе и вдохе. На выдохе звуки получались низкими и гулкими, а на вдохе странно высокими и завывающими. Это называлось цигун, и по ее словам успокаивало. Когда она уходила, я ее обняла. Она научила меня никогда не желать актерам удачи. Ни пуха, ни пера. Крикнула я вслед и вздрогнула, когда она споткнулась о головку газонного оросителя. Я бегом бежала домой из школы, жаждая услышать про съемки и особенно про х е р о л д а Маккана, английского актера, который играл Гайя главного героя. Но она еще не вернулась. Я сделала все уроки, даже почитала вперед английский и историю. К шести стемнело. А она так и не позвонила. И я надеялась, что она не попала в аварию. Сегодня утром она сильно нервничала. Скорее всего, пошла выпить или поужинать с коллегами. И все-таки на нее совсем не похоже. Она звонила даже, когда задерживалась на рынке. Я приготовила мясной рулет, кукурузные лепешки и салат. И думала, что к тому времени, как закончу, она точно вернется. Машина подъехала к дому только в двадцать минут девятого. Я открыла дверь. Ужин готов. Черные круги туши под глазами. Пробежала мимо меня в ванную. Ее в ы р в а л о Клэр. Она вышла, легла на диван, прикрыла глаза тыльной стороной руки. Я сняла ей туфли. Принести чего-нибудь. Может, аспирин. или лимонад. Она заплакала и отвернулась. Я дала ей т е й л е н о л ы й стакан содовой, смотрела, как она пьет маленькими глотками. Уксус. Смочи полотенце. Откинулась на подушке. Белый уксус и выжми. Голос хриплый, как наждачная бумага. И потуши свет. Я щелкнула выключателем и смочила в уксусе полотенце, не смея задавать вопросы. Семнадцать дублей, произнесла она, накрывая лоб и глаза. Представляешь? И з сто человек тебя ждут. Больше никогда не буду сниматься, никогда. Я взяла ее за руку, села на полу рядом с о б м я к ш е й фигурой в уксусных парах. Не зная, что сказать, как будто дорогой тебе человек подорвался на мини, разлетелся в клочья и непонятно, что с ними делать. Поставь л е о н а р д о Коэна, прошептала она. Первый альбом Сестры Милосердия. Я нашла пластинку с фотографией н а с а т о г а Коэна и Святой встающий из пламени. Села рядом с Клэр. Прижал а ее руку к своей щеке. Коэн з а у н ы в н о и жалобно пел про сестер м и л о с е р д и я желая слушателям тоже с ними повстречаться. Немного погодя она перестала плакать и уснула. Никогда прежде я не привязывалась настолько, чтобы чувствовать чужую боль. Меня тошнило при мысли о том, что они сделали с Клэр. А меня не было рядом, чтобы сказать: плюнь, ты не обязана здесь уродоваться. Я люблю тебя, Клэр, прошептала я. Однажды вечером я пришла на урок живописи, а мисс Дей так и не появилась. Пожилая дама из моей группы отвезла меня домой. Я открыла дверь, на которой висел Рождественский венок с маленькими цукатами из груши и фарфоровыми голубками. думая застать Клэр в гостиной за журналом или с пластинками, однако ее там не оказалось. Она сидела на моей кровати, скрестив ноги, и сосредоточенно читала бумаги матери. На постели были полукругом разложены письма из тюрьмы, поэтические журналы и личные документы. Бедная л Клэр грызла ноготь безымянного пальца. Я растерялась, разозлилась и испугалась. Она не должна это читать. Они не должны пересечься. Я не хотела, чтобы она была хоть как-то связана с матерью, тем, что я не могла контролировать. А теперь она, как Пандора, открыла я щ и к и выпустила наружу зло. Ингрид Мангуссен всегда покоряла их воображение, и я чувствовала, что снова отступаю в ее тень. Это же мои вещи, даже не мои. Я ей доверяла. Что ты делаешь? Клэр подпрыгнула, блокнот полетел в воздух, рот беззвучно открылся раз, другой. Когда она расстраивалась, то теряла дар речи. Она хотела собрать злосчастные бумаги, но разнокалиберные страницы выпадали из неловких трясущихся рук. Отчаявшись. она бросила их, зажмурилась и закрыла лицо ладонями, как Кейтлин, которая думала, что если она нас не видит, то мы ее тоже. не сердись, но почему, Клэр? Я бы показала тебе, если бы ты попросила. Я собирала записные книжки из прошитой рисовой бумаги, итальянские блокноты под мрамор, амстердамские школьные тетради. в гладком переплете в кожаном со шнурками журналы матери, где моё отсутствие написано на полях. всё это не про меня, даже письма, только про неё. было очень грустно, ты на занятиях, а она такая сильная. искала пример для подражания, я едва сдержала смех, хотелось дать ей пощечину за то, что восхищается матерью, закричать. проснись, Ингрид Мангуссон, р а н и л а бы тебя походе по дороге в ванную и даже не заметила бы. Теперь она читала письма и знает, что я о не ей не говорю. Я представила, как это обидно, жалела, что не выбросила их, а волочила за собой повсюду как проклятие. Ингрид Мангуссон, как объяснить? Я не хотела, чтобы мать про тебя знала, Клэр. Ты единственное хорошее, что у меня было за всю жизнь. Я не собиралась рисковать. Как она бы тебя ненавидела! Она не хочет, чтобы я была счастлива, Клэр. Ей нравилось, когда я ненавидела Марвел. Это давало ей ощущение близости со мной. Художник не должен быть счастлив, говорила она. Если я стану счастливой, то она мне уже не нужна. И вдруг тогда я ее забуду. Все верно, только вдруг. В письмах она меня ругала, что мне задело до девяносто восьми баллов по орфографии, до цветочных клумб. Ты настолько скучна, что я тебя совсем не узнаю. Кто эти люди, с которыми ты живешь? О чем ты думаешь? Я так ничего ей и не рассказала. Хочешь знать про мою мать? Я взяла серый блокнот с ленточкой и протянула Клэр. Читай. Она отняла руки от опухших красных глаз и кнула и взяла блокнот. Из носа у нее текло. Мне не требовалось заглядывать ей через плечо. Я помнила наизусть: Распусти подлый слух, выпусти любимого пса старика за калитку, наведи человека в состоянии крайней депрессии на мысль о самоубийстве. Что это? Скажи ребенку, что он не красивый или глупый. Заверни щелочь для прочистки канализации в кальку и оставь на перекрестках. Брось пригоршню бесполезных иностранных монет в миску попрошайки и слушай, как он рассыпается в благодарностях. д а х р а н и т вас Господь мис. Это же не на самом деле, она так не делает. Я только пожала плечами. Как Клэр могла понять такую женщину, как моя мать? Она писала эти списки часами и смеялась до слез. Клэр умоляюще смотрела на меня. Но как на нее сердиться? Мать понятия не имела, что я люблю есть, где бы хотела жить. Меня открыла Клэр. Она знала, что поселиться я мечтаю в Биг-Сур. В домике с дровяной плитой и р у ч ь я к о м что я люблю мыло с ароматом зеленого яблока и оперу Борис Годунов, и что боюсь молока, она помогла убрать бумаги обратно в коробку и задвинуть под кровать.